сколько и смелость, при этом это происшествие замечательно и по своим последствиям. Фан Горн, богатый бельгийцы из Остенде, выхлопотав себе от губернатора тортуги каперское свидетельство, вступил в связь с пиратами. Он соединился с двумя из умнейших предводителей флибустьеров Граммоном и Лораном де Графом. Первый был француз, родом второй голландец и вместе с ними решился ограбить Веракрус. Так как эти три мужа особенно прославились между флибустьерами, то не мешает познакомиться с ним ближе, для чего представим здесь некоторые черты из их жизни и характера. Фан Горн был сперва простой матрос, искусный в управлении рулем. В должности рулевого он нажил несколько сот пиастров. С этими деньгами он отправился во Францию, выхлопотал себе каперское свидетельство и вооружил небольшое судно, которое, чтобы лучше устранить все подозрения величиною, форму и внутренним устройством, совершенно походило на рыбачью барку. На нем находилось не более двадцати пяти человек. Не имея пушек, бедные патентованные пираты наделись только на абордаж. Франция вела в то время войну с Голландией. Голландец, превратившись в флебустьера, нисколько не совестился нападать на своих земляков. Он скоро сделал несколько призов, которые продал в Остенде, и на вырученные деньги купил военный корабль. Счастье продолжало благоприятствовать ему, и он скоро собрал небольшой разбойничий флот. Этот успех до того возгордил его, что за исключением французских он стал нападать на корабли всех наций принуждая их безусловной сдаче. Наконец, фан -Гор не стал щадить и французов. Французское правительство, осыпаемое со всех сторон жалобами, приказало преследовать и поймать его, и отправило военный корабль, который действительно скоро отыскал фан Горна. Пират, догадываясь о намерении идущего на него корабля, всячески старался уйти, но военный корабль нагнал его. Пускаться в битву было очень опасно поэтому он за лучшее как-нибудь поладить с командиром корабля. Приказал собрать паруса и добровольно отправился на корабль к нему. Командир объявил ему, что имеет приказание отвезти его во Францию. Фан Горный изъявил чрезвычайное удивление и старался доказать, как беспристрастный, согласно с выгодами Франции поступал он во всех случаях. Капитан не мог удовольствоваться этими извинениями, имея точное предписание — Он доказал поворотить корабль. Приведенный в отчаянии фангорн быстро подошел к капитану и сказал, «Вы поступаете очень неосторожно и рискуете многим. Неужели вы думаете, что люди мои будут спокойно смотреть, как меня увозят в глазах их? Все они люди отборные, испытанные, не боятся смерти, а лейтенант мой самый решительный человек в свете. Ведь еще не решено, на чьей стороне останется победа, поэтому если вы твердо решились исполнить данное вам предписание, советую приготовиться немедленно к отчаянной битве. Эти решительные слова и высокое мнение, какое имели о мужестве и решимости пиратов, подействовало на командира военного корабля и заставили его опасаться, что неудача в битве покроет стыдом французский флаг, даже самая битва может иметь неожиданную развязку. Поэтому он отпустил Фангорна. Последний был убежден, что двор не одобрит этой излишней мнительности капитана, и потому решился отправиться на берега Испанской Америки, не желая дожидаться в европейских морях новых приказаний схватить его, которые, вероятно, исполнились бы с большей решительностью. Он поехал в Порту-Рико, откуда должны были скоро отправиться в Европу испанские галеоны. Хотя время и было военный. Но испанцы не столько опасались французских и голландских военных кораблей, сколько каперов их, и потому хлопотали о приискании надежной эскорты. Фангорн, имя которого было известно всем морякам, при громе барабанов и цимбал въехал в гавань, объявил о своих новых отношениях к Франции, собрал еще несколько отдельно крейсировавших кораблей своих и предложил галенам свои услуги. Испанцы имели неосторожность принять их. Флотилия скоро вышла в открытое море. Фан сопровождал ее довольно далеко —